Глава вторая. Я медленно подняла взгляд. Лишь улитки делают это быстрее. И все те крохотные мгновения, пока глаза скользили по столу, жилистый загорелой руке, протянутой в моем направлении плечам, скрытым под зеленой футболкой, и лицу в мыслях прокручивалась одна и та же фраза. «Только не он, прошу, только не он!» «Я рада тебя видеть, Игорь!» За семь лет он ни капли не изменился. Все тот же красноречивый взгляд голубых глаз, те же коротко стриженные пшеничного цвета волосы, которые всегда было приятно пропускать через свои пальцы. Та же любовь к браслетам из черной кожи с серебристыми заклепками. «Ты что здесь делаешь?» «Вот», — я осмотрелась, заметила направляющегося ко мне официанта и подумала, не сбежать ли. Мим проходила, решил прикусить, а ты... Игорь вдруг заорал во все горло. Он подскочил со стула и начал прыгать на одном месте, махая правой ногой. И лишь слегка приподнявшись, я увидела хама, вцепившегося зубами в брючину моего бывшего. После очередного взмаха ноги кот с характерным мяу полетел над всеми столиками к противоположному концу ресторана, вызывая всеобщее волнение. Одни дружно охнули, другие испуганно вскрикнули и повставали, и только единицы продолжали спокойно сидеть. Игорь же пораженно покачал головой и отряхнул синие джинсы. А я вжалась в стул. Без продолжения ведь не обойдется. «Игорь!» Голова хама показалась из-под соседнего столика. Он зашипел и прыгнул мужчине на спину, впиваясь в него когтями. Женщина неподалеку завизжала. Мой бывший начал крутиться вокруг себя, пытаясь снять агрессивно настроенное животное. Оно вцепилось в него клещом и явно не собиралось отступать. Я же замерла, не имея возможности пошевелиться. Вокруг начался самый настоящий хаос по вине неугомонного кота. Игорь задел один столик. С него полетели на пол все приборы, содержимое мисок, раздался звон, кто-то начал громко ругаться. Тут появился официант. Он собрался снять плешивое создание, но вместо этого забегал вокруг пострадавшего, ибо тот кричал от боли и не мог никак остановиться. Один тянул руки к хаму, другой раз за разом предпринимал безуспешные попытки скинуть кота с себя, а сам кот даже не думал заканчивать этот цирк. Вот так они и танцевали на осколках посуды на протяжении нескольких минут, размазывая по полу некогда вкусную пасту, политую восхитительным соусом. Опять мысли о еде. «Ау!» — тихо выдохнула я и прижала ладонь к животу. «Толкнулся?» «Мяу!» раздалось громкое неподалеку. Хама все же отодрали от спины Игоря. Теперь четвероногое создание пыталось выбраться из некогда белого полотенца, которым с особым усердием обматывал его официант. Животное в данный момент как никогда казалось бешеным. И именно по этому поводу начала возмущаться недавно визжавшая женщина, упрекая работников ресторанов, халатности, в ужасном обслуживании и в возможности заражения от плешивой твари. Я же усиленно делала вид, будто происходящее меня не касалось. Вскоре кота выдворили за дверь, а Игорь слегка помятый и уже не такой уверенный в себе вернулся за мой столик. — Нет, ты видела, да крови разодрал! — Не садись, — сказала я, заметив проступающие на футболке красные полосы. — Тебе надо обработать спину. Бывший не стал упираться. Он обернулся на до сих пор возмущавшуюся женщину, в то время как я неуклюже встала из-за стола. Хорошо, хоть пиджак скрывал чуть округлый животик. Не хотелось посвящать Игоре в эту маленькую подробность, ведь тогда пришлось бы признаться, что в моей жизни не все так хорошо. «Пусть считает, будто я счастлива, довольна всем, и не вспоминаю его, уж лучше так». К нам подбежал официант с аптечкой в руках. Он попросил следовать за ним, Привел нас к служебному туалету и отпер его. «Спасибо. Дальше мы справимся сами», — поблагодарила я парня, который явно собирался обработать раны пострадавшего собственноручно. Ему и так сегодня не повезло. Такое происшествие не останется без внимания. Одна только склочная особа, до сих пор выкрикивающая возмущение, не только выезд им мозги, но и явно куда-нибудь пожалуется. Зайдя в туалет, я положила аптечку на широкую раковину и повернулась к Игорю, стоявшему в дверях. «Ну, раздевайся!» «Как в былые времена!» Он подмигнул мне, и я невольно усмехнулась. Из нашего общего прошлого можно вспомнить много приятных моментов. Это после разрыва с ним мне пришлось кардинально поменять свою жизнь, снять новую квартиру, устроиться на другую работу, обрезать любые нити, связывающие нас. Ведь было больно. Больно видеть все, что могло напомнить об Игоре. Его игривые улыбки, сияющих при виде меня глазах, о наших вечерних прогулках, домашних посиделках перед телевизором. Наверное, я только тогда чувствовала себя счастливой. Мы изредка превращались в безбашенных подростков и шалили. Перед внутренним взором всплыл похожий случай в туалете, где я также попросила раздеться, а после не вытерпела и начала помогать ему сама. Казалось бы, небольшая разлука на какую-то неделю, но тогда мы соскучились друг по другу и не собирались этого скрывать. Сейчас же прошло семь лет. Однако давно исчез тот запал. Возможно, продержись мы до этого момента, сейчас у нас была бы крепкая семья и дети. Вот только он все испортил. Давай уже, герой недоделанный, нужно обработать царапины, а то как бы заражения не было. Ты того кота хоть видел? «Неизвестно, где он успел побывать до нападения на тебя, в лучшем случае на помойке». «Все, все, я понял», — подняв руки вверх, прервал меня Игорь. Он быстро стянул футболку и сделал шаг ко мне. Дыхание перехватило от вида накачанного тела, кубиков на животе, рельефных рук. Я едва не потянулась к нему, чтобы прикоснуться к поджарому телу, как мужчина развернулся. Все в вмиг спало». Кровавое месиво, представшее перед моими глазами, могло вызвать лишь внеочередной приступ тошноты, никак не влечение. лечении. Кашлянув, я достала пузырек с перекисью водорода и ватный диск. Тяжелее всего удалось первое прикосновение. Ему ведь будет больно. Однако пришлось отмахнуться от жалости и провести вдоль длинной царапины на лопатке. «Уй!» — подал голос Игорь. «Терпи, мужик ты, или как?» шикнула я на него, принимаясь за следующую полосу. Стоило покончить с верхней частью спины, как очередной порыв сквозняка вынес из кабины запах хлорки. Я зажала нос рукой, пришлось призвать все свои силы на борьбу с подступившей тошнотой. «Эй, ты закончил уже?» спросил мужчина, не чувствуя какое-то время моих прикосновений. «Я сейчас», быстро ответила, выдохнув через рот. «Нет, к меня вытошнит прямо на игре», — подумала я, прижимая тыльную сторону ладони к носу. «Уж лучше ускориться». Взяв пузырек с перекисью, я щедро полила им оставшуюся необработанную часть спины. Ранки громко зашипели. «Ты что творишь, женщина?» — воскликнул пострадавший, отпрыгивая в сторону. Пожав плечами, я убрала антисептик в аптечку. «Иди сюда, надо закончить начатое». Игорь смирил меня подозрительным взглядом, но все же послушался. Поворачиваясь ко мне спиной, он театрально вздохнул. «Делай все, что нужно, женщина». По мере того, как кожа мужчины очищалась от остатков крови и перекиси, взору открывалась более приятная картина. Стоило задеть рану, как Игорь вздрагивал, и каждый раз множество мышц приходило в движение. Они прикатывались под кожей, притягивали к себе взгляд, так и просили до них дотронуться. Я невольно залюбовалась. Теперь каждое прикосновение пробуждало множество нескромных воспоминаний, которые раньше мирно спали где-то на задворках разума. «Это все гормоны», — думала я, невольно замедляясь и продлевая тактильный контакт. «Просто у меня давно не было мужчины. Дело именно в этом». Благо, все быстро закончилось. Я обработала последнюю ранку и похлопала Игоря по плечу. «Теперь можешь одеваться». Тот шустро накинул футболку, поморщился, когда ткань скользнула по ранам, и сказал «Спасибо, Диан, слушай, может, как-нибудь сходим в кино?» Я так и не закрыла аптечку. Смысл сказанного не сразу дошел до меня в полной мере. Пришлось доделать начатое, выкраивая необходимые секунды на раздумье и с сияющей улыбкой повернуться к бывшему. «Зовешь на свидание, не выходя из туалета? Очень романтично, скажу я тебе». Игорь хмыкнул. Мне никогда не получалось поколебать его уверенность в своей неотразимости. Потянув меня за руку, он молча вышел из туалетной комнаты и уже в просторном зале повторил свой вопрос. «Ты пойдешь со мной в кино?» «Почему бы и нет?» Я пожала плечами. Его предложение казалось как минимум странным. Однако сейчас мне требовалось отвлечься от грустных мыслей, а это прекрасная возможность. Ну и пусть, что пригласил меня бывший. У нас все равно ничего не сложится, учитывая нашу последнюю ссору и предшествующие ей события. «Дашь свой номер?» — спросил довольный Игорь, доставая из кармана телефон. Я смерила его презрительным взглядом. «У меня старый, я не меняла его». Бывший смутился, но быстро вернул на лицо маску веселой беззаботности. «Так я это... Телефон сменил, потерял. Ну, ты поняла». Все же он не изменился. Мужчина, как не умел врать, так до сих пор и не научился. Но не идти ведь на попятную из-за этого. Я сделала вид, будто поверила его оправданию, и назвала заученные цифры своего номера. Стоило произнести последнюю единицу, как закралось сомнение, не сделала ли я ошибку. Может, вообще не стоит больше с ним видеться. Бередить прошлое, опять впускать его в свою жизнь. «Все, записал», — отрапортовал Игорь, Прячь телефон карман-джинсов. «Сегодня вечером тебя наберу». Я снова пожала плечами. «Отвлечься сегодня мне как раз не помешает». Мы улыбнулись друг другу, отдали аптечку официанту и направились к выходу. В какой-то момент я хотела вернуться, чтобы расплатиться, но потом вспомнила, что так ничего и не заказала. «Тебя подвести? спросил он. «Едва мы вышли на улицу». Черный байк, на который указал мужчина, разбудил не очень приятные воспоминания. Нет, спасибо, я на такси. Игорь хмыкнул и бодро потянулся поцеловать меня на прощание, но я вовремя отвернулась, и ему достался лишь край щеки. Тогда до связи, сказал он и ловко запрыгнул на железного коня. Подмигнув мужчина, надел черный шлем и под гроем кирев мотора затерялся среди множества машин. Позер! фыркнула я, достав телефон, чтобы вызвать такси. «Нерзкий тип!» — мрачно произнес хам, выныривая с заднего двора ресторана и стряхивая лапами остатки бумаги, прилипших к когтям. «Он мне не нравится!»